Когда во рту десятки пломб, Уже ли вы не замечали, Как уменьшается опломб И прибавляются печали? Душой и телом охладев, Я погасил мою жаровню. Еще смотрю на нежных дев, А для чего? Уже не помню. У старости особые черты. Душа уже гуляет без размаха, А радости, восторги и мечты К желудку поднимаются от паха. Возвратом нежности маня, Не искушай меня без нужды, всё, что осталось от меня — Годится максимум для дружбы. На склоне лет печаль не кстати, Но все же слаще дела нет, Чем грустно думать на закате, Из-за чего за чах рассвет. А ты подумал ли, стареющий еврей, когда увязывал в узлы пожитки Куция, что мы бросаем сыновей и дочерей на баррикады сексуальной революции. Покуда мне блаженство по плечу, пока из этой жизни не исчезну, с восторгом ощущая, что лечу, я падаю в финансовую бездну. Исчерпываюсь, таю, истощаюсь, изнашивает всех судьба земная. Но многие, с которыми общаюсь, давно уже мертвы, того не зная. Сто крат блажен, кому дано избегнуть осени. В которой бормочет старое говно, Что было фауной и флорой. В такие дни то холодно, то жарко, И всюду в теле студень вместо жил, Становится себя ужасно жалко и мерзко, Что до жалости дожил. Идут года ще одно теперь известно мне страдание отнюдь не каждому дано достойно встретить увидание От боли душевной от болей телесных от мыслей вселяющих боль щепетильней нету на свете компресса, чем залитый внутрь алкоголь Тоска бессмысленных скитаний, Бесплодный пыл уплывших дней, Напрасный жар пустых мечтаний Сохранны в памяти моей. Уже по склону я иду, Уже смотрю издалека, А все еще чего-то жду От телефонного звонка. В апреле мы играли на свирели, Всё лето проработали в наём, А к осени заметно присмирели И тихую невнятицу поем. Как ночь безнадежно душна, Как жалят укусы презрения, Бессонница тем и страшна что дарит наплывы прозрения. Если не играл Ханжу Аскета, если нараспашку сквозь года, в запахе осеннего букета лето сохраняется тогда. Судьбой в труху не перемолот, Ещё в уме, когда не злюсь. А так теперь уже не молод, Что даже смерти не боюсь. Знаю с ясностью откровения, Что мне выбрать и предпочесть. Хлеб изгнания, сок забвения, Одиночество — Осень — честь. Летят года, остатки сладки, И грех печалится. Как жизнь твоя? Она в порядке, она кончается. На старости, в покое и тиши, А крепло понимание моё, что учат нас отсутствию души лишь те, кто хочет вытравить её. Сделать зубы мечтал я давно, обаяние сразу удвое. Я ковбоя сыграл бы в кино, а, возможно, и лошадь. Ковбоя. Ленив, апатичен, безволен, И разум, и дух недвижимы. Я странный, тягостно болен Утратом какой-то пружины. В промозглом гле гле Живет морока соблазна сдаться, всё оставить и до естественного срока Душе свободу предоставить. Я хотел бы на торжественной латыни Юным людям написать предупреждение, Что с годами, Наше сердце сильно стынет, И мучительно такое охлаждение. Когда свернула стрелки на закат, Вдруг чувство начинает посещать, Что души нам даются на прокат, И лучше их без пятен возвращать глупо жглим и дух и тело раньше времени дотла если б молодость умела то и старость бы могла зачем болишь душа устала спешишь к истоку всех начал Бутылка дней пустее стала, Но и напиток покрепчал. Я с молоду любил азарт и глупость, Был формой сочин грех и содержанием. Спасительная старческая скупость Закат мой оградила воздержанием слабеет жизненный азарт ужалось время и похоже, что 10 лет тому назад я на 15 был моложе мой век почти что на исходе и душу мне слегка смущает Что растворение в природе Ее нисколько не прельщает. Наступила в душе моей фаза Упрощения жизненной драмы. Я у дамы боюсь не отказа, А боюсь я согласия дамы. Так быстро проносилось бытие, Так шустро я гулял и ликовал, Что будущее светлое свое однажды Незаметно миновал. В минувшие, куда не оглянусь, Куда не попаду случайным взором, Исчезли все обиды, Боль и гнусь, и венчик, Золотиться над позором. Мне жалко иногда, Что время вспять не движется Над замершим пространством. Я прежние все глупости Опять проделал бы С осознанным упрямством. Я беден, Это глупо и обидно. По возрасту богатым быть пора. Но с возрастом сбывается, как видно, напутствие Ни пуха, ни пера. Сегодня день был сух и светел И полон ясной синевой. И вдруг я к вечеру заметил, что существую и живой. У старости душа на стороже. Еще я в силах жить и в силах петь, Еще всего хочу я, но уже слабее, Чем хотелось бы хотеть. Овеян скорым расставанием, Живу без лишних упований И наслаждаюсь остыванием залы, былых очарований безоглядно отважной шало совершала душа бытие И настолько уже поветшала, что слеза обжигает ее Живу я смерти не боясь и душу страхом не смущаю Земли, меня и небо связь я неразрывной ощущаю. Сойдя на станции конечной, мы вдруг обрадуемся издали, что мы вдоль жизни скоротечной совсем не зря, усердно брызгали. Смотрю спокойно и бесстрастно. Светлее уголь, снег темней. Когда-то всё мне было ясно, Но я, к несчастью, стал умней. Свободу от страстей и заблуждений Несут нам остывания года но также и отменных наслаждений отныне я лишаюсь навсегда. Есть одна небольшая примета, что мы все-таки жили не зря. У закатного нашего света занимает оттенки заря. Увы, всему на свете есть предел. Увы, всему на свете есть предел. Облез фасад и высохли стропила. В автобусе на девку поглядел. Она мне молча место уступила. Не надо ждать ни правды, ни морали От лысых и седых историй пьяных. Какие незабудки мы срывали на тех, незабываемых полянах. Приближается время прощания перехода обратно в потёмки И пустого как тень обещание, что тебя не забудут потомки. Я изменяюсь незаметно. И не грущу, что невозвратно. Я раньше дам любил конкретно, Теперь я их люблю абстрактно. Осенние пятна на солнечном диске, Осенние глушь разговора, И листья летят, как от Бога записки про то, что увидимся скоро чую вдруг душой оцепеневшей скорость сокращающих со дней чем осталось будущего меньше тем оно тревожит нас больней загрустили друзья заскучали, сонно плещутся вялые флаги ибо в мудрости много печали а они поумнели бедняги не знаю каков наш удел впереди но здесь наша участь видна мы с жизнью выходим один на один и нас побеждает Она. Опять с утра я глажу взглядом Все, что знакомо и любимо, А смерть повсюду ходит рядом И каждый день проходит мимо. Я рос когда-то вверх, судьбу моля, Чтоб вырасти сильнее и прямей. Теперь меня зовет к себе земля, И горблюсь я, прислушиваясь к ней. Всё, все, всё, что здоровью противно, Делал я под небесным покровом. Но теперь я лечусь так активно, Что умру, Совершенно здоровым. Умирать без обиды и жалости, В никуда обретая билет, Надо с чувством приятной усталости От не зря испарившихся лет. Бесполезны уловки учености, И не стоит кишеть мельтеша, Предназначенный круг обреченности Завершит и погаснет душа. Наш путь извилист, но не вечен, В конце у всех один вокзал. Иных уж нет, а тех далечим, Как доктор доктору сказал. Нет, нет, на неизбежность умереть Не сетую, не жалуюсь, не злюсь. Но понял, начиная третью треть, Что я четвертой четверти боюсь. Лишь только начавши стареть, Вступая в сумерки густые, Мы научаемся смотреть и видеть истины простые. За вторником является среда, Субботу вытесняет воскресенье. От боли, что уходим навсегда, Придумано небесное спасенье. Так было раньше, будет впредь, и лучшего не жди. Дано родиться, умереть и выпить посреди. Я жил распахнуто и бурно, и пусть Господь меня осудит. Но на плите могильной урна пускай бутыль. По форме будет. Глава 7 Смеяться вовсе не грешно Над тем, что вовсе не смешно. Бог в игре с людьми так несерьезен, а порой и на руку не чист, что, похоже, не религиозен, а, возможно, даже атеист. Напрасно совесть тягомотная в душе моей свербит на дне. Я человек, ничто животное, не чужда мне. Где-то там, за пределом познания, Где загадка туманности тайна, некто скрытый готовит заранее всё, что позже случится случайно. Зря чужим горением освещаясь, тот еврей молитвы завывает, ибо очень видно, с ним общаясь, пусто место свято не бывает. Здесь как везде и тьма и свет, и жизни дивная игра, И как везде, спася нет от ярых рыцарей добра. Зачем евреи всех времен так Бога славят в Рои вместе? Бог не настолько не умён, чтобы нуждаться, В нашей лесте. Застав Адама с Евой за объятием, Господь весьма расстроен ими был И трудно значил карой и проклятием, А после об амнистии забыл. При тягостном с Россией расставании Мне новая слегка открылась дверь. Я Бога улечил в существовании, И Он не отпирается теперь. Прося, чтоб Господь не спослал благодать, Еврей возбужденно качается, Обилием пыла стремясь. Я Богу докучаю неспроста, И просьбу, Не считаю святотатством. Тюрьмой уже меня ты испытал. Попробуй испытать меня богатством. Мне вдруг чудится, страшно конкретно, Что устроено всё очень попросту, И что даже душа не бессмертна, А тогда все напрасно и попусту. Бог — истинный художник, и смотреть соскучился на нашу благодать. Он борется с желанием всё стереть и заново попробовать создать. Навряд ли Бог назначил срок, чтоб рот людской угас. Что в мире делать будет Бог, когда не станет нас? Испанец, славянин или еврей, повсюду одинакова картина. Гордыня чистокровностью своей, святое утешение кретина. Есть люди, их кошмарно много, чьи жизни отданы тому, чтоб осрамить идею Бога своим служением Ему. Еврею нужна непростая квартира. Еврею нужна для жилья непорочного квартира, в которой два разных сортира. Один для мясного, другой для молочного. Бога мы о несбыточном просим, докучая слезами и стонами, Но и жертвы мы щедро приносим То Христом, то шестью миллионами. Поэт отменной правоты Блок был в одном неправ, конечно. Стерев случайные черты, Мы, Божий мир, сотрём беспечно. Когда однажды Грозин и велик, На теми, кто в живых еще остались, Появится Мессия, дивный лик. Мы очень пожалеем, что дождались. Встречая в евреях то гнусь, то плебейство, Я думаю с тихим испугом, Господь не затем ли рассеял еврейство, Чтоб мы не травились друг с другом. Вчера я вдруг подумал на досуге, Нечаянно, украдкой, воровато, Что если мы и вправду Божьи слуги, То счастье не подарок, а зарплата. Богу благодарен я за ночи, прожитые мной не хуже дней, и за то, что с возрастом не очень сделался я зорче и умней. Ощущаю опять и снова, и блаженствую ощутив, что вначале отнюдь не слово, а мелодия и мотив. Устав от евреев, сажусь покурить И думаю грустно и мрачно, Что Бог, поспеша свою книгу дарить, Народ подобрал неудачно. Мы странны все, кто Богу служит, Азартно вслух толдыча гимны. Мой Бог внутри, а не снаружи. И наши связи с ним интимны. Для многих душ была помехой Моя безнравственная лира. Я сам себе кажусь прорехой В божественном устройстве мира. Часто молчу я в спорах, Чуткий, как мышеловка, Есть люди, возле которых умными быть неловко. Те, кто хранит незримо нас, ослабли от бессилия, и слезы смахивают с глаз их шелковые крылья. Небесов бесов нет меж нас, ни ангелиц. Однако же заметить любопытно, Что много между нами ярких лиц, Чья сущность и крылата, и копытна. Успешливые всюду и во многом, Познавшие ей цену и размерность, Евреи торговали даже с Богом, продав Ему сомнительную верность. Это навык совсем непростой, только скучен и гнусен слегка. Жадно пить из бутылки пустой и пьянеть от пустого глотка. Взяв искру дара на ладонь и не смиряя зов чудачества, Бог любит кинуть свой огонь в сосуд сомнительного качества. Дух любит ризы в позолоте, чтоб не увидел посторонний, Что бедный дух порочней плоти. И несравненно изощрённей. Подозрительна мне атмосфера безусловного поклонения, Ибо очень сомнительна вера, отвергающая сомнения. Творец таким узлом схлестнул пути, Настолько сделал общим беспокойство, Что в каждой личной жизни ощутим стал ветер мирового неустройства. Какой бы на земле ни шел разбой, И кровью проливалась благодать, Ты, Господи, не бойся, я с тобой, За всё тебя смогу я оправдать. Нечто тайное в смерти сокрыто, Ибо нету и нету вестей О рутине загробного быта И азарте загробных страстей. Дети загулявшего родителя, Мы, не торопясь, по одному, по Попусту прождавшие спасителя, Сами, отправляемся к нему второй иерусалимский дневник пришёл в итоге путь мой грустный кривой и непринципиальный в великий город захолусный планеты центр провинциальный глава 1 Россия для души и для ума, Как первая любовь и как тюрьма. Мы благо миру сделали великое, Недаром мы душевные калеки, Мы будущее, черное и дикое, Отжили за других в двадцатом веке. Остался жив и цел, В уме и силе, и прежние не сломлены замашки. Я был рожден в сорочке, что в России всегда вело к смирительной рубашке. Мы жили там, не пряча взгляда, а в наши души и артерии Сочился тонкий яд распада, гниющий заживо империи. Россия, наши судьбы гнусно скомков, Еще нас обрекла наверняка На пристальность безжалостных потомков, Брезгливый интерес издалека. Где взрывчато, гнусной ржавы, Там чувства и мысли острее. Чем гуще прогнила держава, Тем чище в ней слабость, В евреи. Как бы ни были духом богаты, но со шметками русского теста мы заметны везде, как цитаты из безумного большого текста. Пока мы кричали и спорили, ключи подбирая к секрету, трагедия русской истории, Легко перешла в оперету. Темна российская заря, И смутный страх меня тревожит. Россия в поисках царя Себе найти еврея может. Мы обучились в той стране Отменно благостной науке Ценить в порвавшейся струне её неизданные звуки. В душе у всех теперь надрыв. Без капли жалости эпоха всех обокрала, Вдруг открыв, что где нас нет, там тоже плохо. Бессилен плач, и пуст молебен в эпоху длительной беды. Зато сто крат сильней целебен дух чуши и белиберды. В чертах российских поколений чужой заметен след злодейский. В национальный русский гений закрался гнусный ген еврейский. Забавно, как тихо и вкрадчиво из воздуха быто и искусство Проникла в наш дух азиатчина тяжелого стадного чувства. Мне чудится порой, посланцы Божьи в безвылазной грязи изнемогая, В российском захолустном бездорожье кричат во тьму, что весть у них благая. Российская судьба своеобразна, в ней жизненная всякая игра, пронизана миазмами маразма чего-нибудь протухшего вчера. Не зря мы гнили в росе вместе, ведь мы и вырастили всех, дарящих нам теперь по чести свое презрение и смех. Воздух вековечных русских споров Пахнет исторической тоской, Душно от несчетных прокуроров, Мыслящих на фене воровской. Увы, приметы и улики Российской жизни возрожденной, Раскаты, рокоты и рыки Народной воли пробужденной. Если вернутся времена всех наций братского объятия, то, как ушедшая жена, забрать оставшиеся платье. Среди совсем чужих равнин теперь матрешкой и винтовкой торгует гордый славянин с еврейской прытью и сноровкой. Прохвосты, проходимцы, и пройдохи и прочие, кто духом ядовит, В гармонии с дыханием эпохи легко меняют запахи и вид. В России после пробуждения опять тоска туманит лица. Все снова ищут убеждения, чтобы опять... Закабалиться. Сквозь общая радость и смех Под музыку, песни танцы Дерьмо поднимается вверх И туго смыкается в панцирь. Секретари председатели, Директора и заместители Их как ни шли к такой-то матери, Они и там руководители. Той российской, нами прожитой неволи, Меж руин ее, развалин и обломков, Много крови, много грязи, много боли, Много смысла для забывчивых потомков. Слепец бежит во мраке, и дух его парит, Неся незрячим факел, который не горит. Нас рабство меняло за долгие годы, мы гнулись, ломались, устали. Свободны не те, кто дожил до свободы, а те, кто свободными стали. Послушные пословицам России, живя под неусыпным их надзором, мы ссоры из избы не выносили, а тихо отравлялись. Этим ссорам. Часы истории Рывками и глазу смертному Невнятно идут, Но, трогая руками, Мы стрелки двигаем обратно. Стал русский дух Из-за жестоких режимов, Нагло самовластных, Родильным домом Дум высоких и свалкой этих дум несчастных я мало в сущности знаком с душевным чувством, что свободен. Кто прожил век под колпаком, тем купол неба чужеродин. От марша, от песни, от гимна всегда со стыдом и не смело вдруг чувствуешь Очень интимно, что время нас поимело. Я свободен от общества не был, и в итоге прожитого века нету места в душе моей, где бы ни ступала нога человека». Уже до правнуков навряд Сумеет дух наш просочиться, Где сок и желчь, где мед и яд, И смысла пряная горчица. Играть в хоккей бежит слепой, Покрылась вишнями сосна, Поплыл карась на водопой, Россия вспряла ото сна. Ровеснику тяжко живется сейчас, хотя и отрадно, что дожил. Но время неслышно ушло из-под нас ко всем, кто намного моложе. Сами, видя в себе инородцев, поперечных российской судьбе, очень много душевных колодцев отравили мы сами в себе. Всегда из мути, мглы и марева, невыносимо черных дней, Охотно мы спешим на зарево болотных призрачных огней. Российской бурной жизни непонятность Нельзя считать ни крахом, ни концом. Я вижу в ней возможность, вероятность, стихию с человеческим Яйцом. Россия обретет былую стать, Которую по книгам мы любили, Когда в ней станут люди Вырастать такие же, Как те, кого убили. Я, в сущности, всю жизнь Писал о том, как мы ткали Даже в рабстве нашу нить. Достанет да ли таланта у потомка душой, А не умом нас оценить? В России ни одной не сыщешь нации, Избегнувшей нашествия зверей, Рожденных от безумной радиации, Текущей из лагерей. Бурлит людьми река исхода, Уносит ветви от корней И молча ждет пловца свобода И сорок лет дороги к ней. Еврей весьма уютно жил в России, Но ей была вредна его полезность. Тогда его оттуда попросили И тут же империя разлезлась. Мы ушли. Мы в ином окаянстве ищем радости зрения и слуха. Только смех наш остался в пространстве флегматичного русского духа. Мой жизненный опыт вчерашин он рабской тюремной породы, поэтому так ошарашен я видом иной несвободы. Я скучаю потухло застойной пошлой жизни и подлой морали, где, тоскуя о жизни достойной, мы душой и умом воспаряли. Я уезжал с судьбой не споря, Но в благодетельной разлуке, Как раковина, рокот моря, Храню русской речи, звуки. Я пишу тебе письмо со свободы. Все вокруг нам непонятно и дивно. Всюду много то машин, то природы, А в сортирах чисто так, что противно. Навеки в нас российская простуда. Живем, хотя теплично и рассеяно, Но все, что за душой у нас, Оттуда надышано, привито и навеяно. Чисто русский, увы, человек По душе, по тоске, по уму. Я по-русски устроил свой век И тюрьму поменял на суму. От моей еврейской головы Прибыль не объявится в деньгах. Слишком я наелся трын травы, На полянах русских и лугах. Боюсь с людьми сходиться ближе, Когда насквозь видна их суть. У тех, кто жил в вонючей жиже, Всегда найдется, что плеснуть. Один еврей другого не мудрей, Но разный в них запал и динамит. Еврей в России больше, чем еврей, поскольку он еще антисемит. Игра словами в рифму эстафета, где чувствуешь партнера по руке. То ласточка вдруг выпорхнет от фета, то блок завьется снегом по строке. И родом я чистый еврей, и лицом, А дух мой, укрыть его некуда, Останется русским. И дело с концом, хотя и обрезанным некогда. Люблю Россию. Ширь полей, повсюду вождь на пьедестале, Я меньше стал скучать по ней, Когда оттуда ездить стали. Мечтал я тихой жизнью праздной пожить последние года, Но вал российской пены грязной за мной вослед след хлестнул сюда. До боли все мне близко на Руси, знакома ощутима и понятно но боже сохрани и упаси меня от возвращения обратно